Значение статуса Мысль о том, что следует позволять людям самим искать решение собственных проблем, полезна не только для менеджеров. Громадные ресурсы растрачиваются напрасно только потому, что человеку свойственно в любых ситуациях защищать свой статус. Согласно моему опыту, говорит Либерман, хорошо пишет лишь один из пятидесяти студентов в колледже. Я из принципа никогда не оцениваю студентов по качеству написанного. Я оцениваю их по тому, насколько качественно и успешно они критикуют свою работу. Я выстраиваю системы поощрений за успешную и корректную критику собственной работы. Чем лучше они это делают, тем лучше у них показатели успеваемости. Когда человек анализирует собственную работу, у него всегда есть стимул убедить себя в том, что она хороша. Никому не хочется плохо выглядеть перед другими. Эрик, к примеру, убежден, что не допустил в работе над школьным проектом никаких ошибок, особенно если пол считает, что они были возможны. Когда Эрик анализирует свои мысли и мечтает только о том, чтобы защитить свой статус, он замечает только то, что сделал правильно, потому что его мозг так настроен. Либерман играет с традиционной системой поощрений. Он оценивает работу студентов по тому, как им удается включить свои собственные критические замечания, высказанные ранее, в окончательный вариант, и по тому, насколько в результате улучшилась итоговая работа. Либерман привязывает ощущение статуса своих студентов к тому, насколько серьезно и эффективно они способны меняться. Статус студентов в его системе определяется тем, насколько хорошо они умеют критически себя оценивать, а не тем, как их оценивают и критикуют другие. Здесь есть что-то от мазохизма: человек поколотив сам себя, чувствует себя хорошо. Либерман рассказывает, что подобное изменение системы оценок и поощрений производит кардинальное действие. Мои студенты говорят, что перечитывают теперь свои работы совершенно по-новому. Они отмечают, что наконец-то смогли посмотреть на свою работу как на работу другого человека, и в таком режиме все ошибки просто бросаются в глаза. Когда вы читаете чью-то чужую статью, то ясно видите все ошибки и недочеты, увидите их в своем докладе или отчете. Как правило, намного труднее. Именно этим, вероятно, объясняется тот факт, что работать над своим текстом проще, если с момента его написания прошло какое-то время. Человек просто успевает забыть о том, что сам написал все эти слова. Тогда-то он видит каждое неудачное предложение как бы со стороны, с позиции человека, которому не зачем защищать плохо сделанную вещь. Либерман показал, что теоретически человек способен критиковать сам себя, особенно если это никак не угрожает его статусу. Если поманить его повышением статуса, он может делать это еще лучше. Но объективно говоря, не статус является здесь движущей силой перемен. Используя его повышение как награду, Либерман заставляет каждого студента активировать своего внутреннего режиссера. Чем лучше вы умеете помогать другим в поиске озарений, тем проще вам будет помочь человеку эффективно работать, даже если он успел уже запутаться и натворить дел в важном проекте. Привести человека к озарению – это значит отказаться от конструктивной критики. И заменить ее стимулированием позитивных изменений, вместо того чтобы думать о чужих проблемах, а затем критиковать человека или предлагать ему свой вариант решения, лучше подтолкнуть его к изменениям. Сделать этого в многих случаях можно быстрее, если думать о том, как человек думает, и помогать ему самому анализировать и как можно лучше свои мыслительные процессы. Однако, чтобы отказаться от традиционного подхода к решению проблем, подхода по умолчанию, нужно заставить мозг работать не так, как ему хочется, и здесь не обойтись без хорошего режиссера. А чтобы приводить человека к озарениям как можно эффективнее, нужно попытаться активировать и его режиссера тоже. Это и есть по сути ваша цель. Сейчас главное понять, что. Пол мог сделать, иначе, если бы знал все, о чем говорилось в этой главе. Давайте посмотрим. Когда другие не понимают, что происходит, попытка вторая. 16:30. Пол получает электронное письмо от Эрика. Со школьным проектом дело плохо. Пол начинает писать ответ, но решает вместо этого позвонить Эрику. Тот с первого слова занимает оборонительную позицию. Он чувствует, что его статус под угрозой. Накану очень многое. И первая реакция Пола на неприятную новость — разозлиться. Ему однако удается подавить этот импульс. Ну хорошо, что там произошло? Какие возникли проблемы? спрашивает Пол. Уже произнося эти слова, он вспоминает одну особенность, которую замечал прежде в похожих ситуациях. Чтобы получить результат, лучше сосредоточиться на решении, а не на проблеме. Поэтому он переформулирует вопрос. «Знаешь что, давай не будем говорить о проблемах. Пользы от этого немного. Я уверен, что ты старался как мог. Давай лучше подумаем о том, что мы вместе с тобой можем сейчас сделать, чтобы выправить ситуацию. Я не собираюсь тебя ругать. Давай поработаем вместе. Согласен?» Эрик вздыхает. Он собирался защищать себя, но позитивный подход Пола обезоружил его. Однако Эрик все еще перевозбужден и не способен ясно думать. Представления не имея, что сейчас делать, говорит он, мысли только о том, что клиент постоянно меняет тех задания. Эрик уже убедил себя, что главная проблема проекта заключается именно в этом, и такое убеждение не дает ему думать ни о чем другом. Пол вспоминает, что подобные ситуации уже происходили, и он сразу же находит удачное, как ему кажется, решение. Почему бы тебе не попросить клиента внести изменения в контракт? Я в этой ситуации поступил бы именно так, говорит Пол. Я не могу этого сделать, отвечает Эрик. Почему нет? Вы не понимаете. Это крупный проект, и человек, с которым я имею дело, очень недоволен. Эрик снова защищается. Пол делает паузу и, подумав немного, понимает, что ведет себя неправильно. Он сам предлагает решение вместо того, чтобы помочь Эрику прийти к ним самостоятельно. Нужно отойти в сторону и помочь ему подумать. Могу я задать тебе несколько вопросов? Нужно понять, какая помощь тебе нужна, говорит Пол. Конечно, отвечает Эрик. Спрашивая у человека позволения задать вопрос, вы, как правило, помогаете ему почувствовать себя лучше за счет повышения статуса и самостоятельности. Мгновение полколеблятся, а затем отвергает несколько вариантов, к которым стремится его сознание. Он предпочел бы сам предложить решение или, к примеру, поподробнее разобраться в проблеме. Наконец ему в голову приходит кое-что подходящее. Он пускает пробный камень. «Скажи мне, пожалуйста, какова сейчас твоя цель?» Одним предложением. Несколько секунд Эрик думает над вопросом, активируя именно те нейронные схемы, которые нужны ему в данный момент для озарения. Затем он что-то замечает, в мозге формируется новое соединение, и глаза Эрика, который находится на другом конце телефонного провода, вспыхивают. «Мне кажется, самое главное сейчас...» Понять, как снова добиться одобрения директора. Сколько различных подходов к достижению этой цели ты пробовал? Вопрос сбивает Эрика с толку и заставляет думать. Через несколько секунд звучит ответ. Ну, пока я не пробовал ни одного, но у меня есть несколько идей, три или четыре, может быть. Все они, кажется, ведут примерно в одном направлении. Эрик поднимает глазок потолку, наблюдая за ходом своих мыслей. Он вглядывается в свой собственный мыслительный процесс, не в подробности проекта, а в связи, скрепляющие детали тупика. Пробуждается правое полушарие его мозга. Какие еще, по твоему, стоит попробовать направления? – спрашивает Пол. Не знаю. Мне кажется, директор по-настоящему зол, поскольку его ожидания не оправдались. Мы сейчас... Ничего не можем сделать, кроме в этот момент Эрик получает главное озарение. Он видит ситуацию из совершенно другой стороны. Энергия, высвобожденная этим озарением, порождает позитивное настроение, подобно тому, как природа успокаивается после шторма. Может быть, мне стоит вернуться к нашему предложению и подготовить новый набор условий и обязательств, продолжает он. Видимо, другого варианта просто нет. Наверное, мы недостаточно проработали контракт. Эрик испускает тяжкий вздох. Последнее озарение означает, что потенциально он может оказаться неправ. А это нелегко, когда ты ощущаешь сильную угрозу. Но теперь, получив это озарение, Эрик уже решил, что делать. И пол может расслабиться. Самое трудное сделано. И всего за десять минут Эрик уже двинулся в верном направлении, и проект по идее должен теперь вернуться в нужное русло. Отметим в скобках, что Полу не пришлось вести с ним настоящее сражение, как не раз бывало в прошлом с другими исполнителями. Он сберег время. И получил заряд бодрости и позитива. Сработали зеркальные нейроны. Теперь можно подумать о планах на завтра и о том, как лучше всего организовать день. Вскоре раздается знакомый звук. Открывается автоматическая дверь гаража. Семья собирается дома. Подведем итог. Судя по всему... изменить мышление другого человека одна из сложнейших задач в мире. На первый взгляд самый простой способ сделать это — высказать человеку свое мнение о его действиях, покритиковать конструктивно, разумеется. На самом деле это не так. Настоящие изменения возникают только тогда, когда человеку удается увидеть вещи, которых он прежде не видел. А лучший способ помочь ему заметить что-то новое — это помочь успокоить ум. чтобы человек смог прислушаться к себе и поймать озарения. Озарения помогают изменить мозг, а изменяя свой мозг человек изменяет и мир вокруг себя. Удивительные факты о человеческом мозге. Критика часто порождает у критикуемого острую реакцию на угрозу, которая никак не помогает улучшить качество работы. Приход, заключающийся в подробном анализе проблемы, не всегда лучший путь к верному решению. Навязывание готовых решений часто приводит к серьезным потерям времени. Помочь человеку найти путь к осознанию — лучший способ вернуть его на верный путь. Это вы можете попробовать сами. Остановитесь, если поймаете себя на желании кого-нибудь. покритиковать, разобраться в чьей-нибудь проблеме или предложить готовое решение. Помогите человеку сосредоточиться на собственных тихих внутренних мыслях, дайте ему о них подумать, и не вдавайтесь при этом в подробности. Найдите способ побудить человека критиковать самого себя, вознаграждайте его за активацию внутреннего режиссера.